с о р о к о в о е м а т е й огни йоги. Создать привычку, к а ж д о д н е в н о у т т е р ждать к а ч е с т в о будет победу духа над обыденностью. И обыденность убивает лучшие устремления. Не удержать в руках нити арядно, если не победить с у е т у о б ы д е н н о с т и Тем й сильно очевидно, что находясь перед глазами, застилает сияющий горизонт будущего.